Глава шестнадцатая «Что происходит?» Я едва не закричала от страха. «Айзен, что мне делать?» «Таша, спокойно», — просипел он. «Все хорошо». «Хорошо? Где ты видишь хорошо? Я пытаюсь высосать тебя досуха!» Ужаснулась я. Только сказав это вслух, поняла, как все плохо. «Я не могу с этим справиться, не могу остановить». Мои способности вырвались из-под контроля. Темная сущность внутри меня с каждым глотком становится все более жадной. «Да уходи же!» — рявкнула я. «Активируй портал!» «Таша, все хорошо», — повторил Айзен. Внезапно он начал медленно оседать. Его тело стало тяжелым и неповоротливым, а я не придумала ничего другого, как только опуститься на землю вместе с ним. Потому что рожать руки и оттолкнуть его не было сил. Мы встретились взглядами. В глазах принца мелькнула боль. «Ты должен уйти!» Почти заплакала я. «Пожалуйста!» Он покачал головой. Мою грудь разрывала от жара. Столько магической энергии я еще никогда не принимала. Казалось, меня закинуло в центр огромного урагана и уносит, уносит все дальше и дальше воспепеляющая багровая марева. Черные нити, связавшие меня с Айзеном, начали формировать вокруг нас плотный кокон. Мне стало по-настоящему страшно. Я вдруг поняла, что убиваю любимого. По моим щекам текли слезы. Я чувствовала их, но не могла вытереть, потому что руки меня не слушались. Тело жило своей жизнью. «Прекрати!» — закричала я с мольбой в голосе. «Прошу тебя!» Айзан прижался губами к моему виску. «Таша!» — выдохнул тяжело дыша. Все в порядке!» «Нет, я убиваю тебя! Разве ты не чувствуешь этого?» «Мой феникс вышел из-под контроля!» «Значит, ты должна снова его подчинить. Давай, Таша, у тебя все получится!» Огненная магия Айзена уже переполняла меня. Смешавшись с моей темной силой, она превратилась в нечто новое. Пульсирующий багровый сгусток, который с каждой секундой становился все больше. «Почему ты меня не слушаешь?» Я не могла понять, почему Айзен так упорно губит себя. Он же может уйти. Активировать портал и исчезнуть, разорвать эти путы. Потому что без меня ты не справишься, Таша. Я твой якорь. Смотри на меня, смотри мне в глаза. Вдвоем мы сможем усмирить твою темную сущность. Его голос был еле слышен, но в нем звучала безграничная убежденность. Айзон не думал, не предполагал, не надеялся. Он знал, что мы справимся. Но я не была так уверена. Феникс пытается тебя поглотить, но ты сильнее. Произнес он, не позволяя мне разорвать зрительный контакт. Не бойся его, он твоя неотъемлемая часть. Его тело — это твое тело. Его желание это твои желания. Вы единое целое, но именно ты управляешь вами двумя. Ощути свою силу. Ты можешь. Эта сущность подчиняется тебе, а не ты ей. Я смотрела на него, но уже ничего не видела. Вместо лица Айзена передо мной маячило черное пятно. Все звуки пропали. Страх сдавил моё горло. Сердце билось так бешено, что мне стало трудно дышать. «Нет, нет!» — прошептала я. «Прекрати! Я не справлюсь!» Давление усиливалось. Черные нити вокруг нас становились все гуще, кокон все толще. «А если Феникс полностью поглотил меня, что будет, если он вырвется на свободу?» «Айзен может погибнуть!» «Нет, нельзя этого допустить!» Рядом что-то прошелестело, будто кто-то крылом махнул. «Таша!» — сквозь темноту донесся голос Айзена. «Ты справишься. Верь мне!» Он терял последние силы, но продолжал меня убеждать. Однако я, похоже, уже дошла до той точки кипения, когда отчаяние переходит в дикую ярость. Я разозлилась на себя, на свою неспособность контролировать Феникса. На самого Феникса и на глупого Айзена с его бессмысленной жертвой. Как ни странно, ярость придала мне сил. Я вдруг ощутила, что тело мне подчиняется, что я могу напрячь мышцы в руках. А сделав это, уперлась ладонями в грудь принца, пытаясь оторвать его от себя, и заорала на пределе возможностей. «Прекрати, чертова курица! Мы с тобой едины!» Вопль потонул в тишине и темноте. В ответ меня скрутило от боли. Боль острой спицей прошла сквозь сердце, вспорола живот и расползлась по телу стеклянным крошевом. Казалось, кровь в моих жилах превратилась в осколки, и эти осколки выступают сквозь кожу. Так больно мне не было еще никогда. «Прекрати!» — прохрипела я, почти теряя сознание. «Хватит!» — послышался злобный клёкот и странный свист, похожий на яростные взмахи крыльев. А после тьма начала вдруг спадать. Я вдруг осознала, что так и сижу на земле, прижимаясь к принцу всем телом. Дрожу, как в лихорадке, а по лицу все так же текут слезы. и Айзан продолжает меня обнимать и поглаживать по спине. «Ты молодец», — устало выдохнул принц. «Теперь все закончилось». «Что?» Я с ужасом посмотрела на него. «Ты едва не погиб!» «Но не погиб ведь. Я знал, что ты справишься». «Ты сумасшедший! А если бы ты ошибся, ты хоть понимаешь, что могло произойти?» Я в отчаянии замолотила его кулаками по плечам. «Дурак, дурак! Я тебя едва не убила!» Он схватил мои руки, поднес к губам и поцеловал, согревая дыханием. «Это все совершенно неважно», — услышала я. Все стало бы неважно, если бы твой феникс вырвался. Не стало бы ни меня, ни Академии, ни единой живой души на сотни миль вокруг, понимаешь? Так что у меня просто не было выбора». Айзен сказал это тихим, ровным и ужасающе спокойным тоном, как будто речь шла о сущей ерунде, а не о том, что я едва не стала причиной тысячи смертей. Мне нужно было время, чтобы это осознать. Такого я не ожидала. Не от себя уж точно. А ты? Я жадно вгляделась в его лицо. «Я забрала у тебя много магии, твой резерв почти пуст, тебе нужно к целителю». «Ерунда», — отмахнулся он. «Да, есть небольшая слабость, но это не смертельно. Главное, что мы оба живы». С этими словами он снова обнял меня и притянул к себе. «Ты — моя истинная пара», — сказал, целуя меня в макушку. «Это не на один и не на два, это на всю жизнь, Таша. А жизнь у нас очень долгая». Я насторожилась. Уж слишком не к месту прозвучали эти слова. «На что это ты намекаешь?» «Ни на что. Просто размышляя вслух. Надо бы поискать в древних хрониках, как задобрить маленького злобного феникса, чтобы он не бросался на большого и доброго дракона». Я не выдержала и фыркнула. «Это ты большой и добрый?» «Заметь, ты даже не возмутилась, что я назвал тебя мелкой и злобной». Мы оба расхохотались. Внутри меня воцарился покой. Ни намека на темную сущность, будто феникс уснул. Все страхи отступили на задний план. Напряжение спало и катастрофа, которая нас едва не сгубила, уже не казалась такой опасной. «Наверное, это тяжело, когда у тебя сразу две сущности», продолжил Айзен, когда смех утих. «Наверное», вздохнула я. «Но было страшно. Твой способ усилить драконицу не помог, а только разозлил Феникса». «Ты ошибаешься», принц улыбнулся. «Она стала намного сильнее. Я чувствую, как она растет внутри тебя. А когда вырастет, наши драконы сольются». «Что?» — не поняла я. «В каком смысле?» «Близость, Таша. Я говорю о ней». Он с мягкой улыбкой смотрел на меня. Я почувствовала, что краснее. «Это... это то, о чем я думаю?» — спросила, сглотнув внезапный комок. «Я не знаю, о чем ты думаешь». В его глазах загорели смешливые искорки. «О!» Слово из моего мира никак не хотелось слетать с губ. Пришлось изворачиваться и быстро искать альтернативу. «Ты о супружеской близости? О том, как делают детей?» Мысленно я закатила глаза и взвыла. Слишком уж глупо звучали эти слова. «И о ней тоже. Но когда ты станешь драконом, эта близость выйдет на новый уровень. Наша раса соединяется с другими в человеческой ипостаси, а в истинной — драконий, только с драконами». Мои щеки горели, будто облитые кипятком. В голове метеором пролетели слова Драмиэля. Наши женщины обращаются только в исключительных случаях. Они делают это для зачатия и остаются в драконьей форме, пока не отложат яйцо. Значит, Айза надеется, что, став полноценным драконом, я смогу подарить ему детей драконов. А если ничего не получится? Если я все таки не смогу обернуться, значит, он откажется от трона ради возможности быть со мной. Я смотрела на него и не могла понять, чего хочу больше. А он, похоже, давно все решил для себя. Он готов был пробовать снова и снова, давать мне шанс за шансом и терпеливо ждать. Это было написано у него на лице. Ох, выдохнула я. «Я очень сильно хочу этого Таша», — продолжил Айзен, глядя в мои глаза. «Но буду ждать столько, сколько понадобится, чтобы твоя драконица созрела. Когда она будет готова принять моего дракона, то раскроет ему свое тайное имя. Тогда наша истинность обретет новый смысл». Я кивнула. «Он прав. Надо вырастить мою драконицу, заставить ее пробудиться. Все равно, как Фениксу, мне жить я не дадут». Мы так и стояли, обнявшись посреди полигона. Не знаю, час прошел или два, но небо уже начинало темнеть. Сигналки молчали. Нас никто не тревожил. Только назойливая мысль билась в моей голове, что Айзан должен уйти. Я не хотела его отпускать. Прижималась к нему, вдыхала его запах и мечтала, чтобы этот момент растянулся подольше. Внезапно Айзен напрягся, его взгляд устремился в сторону Академии. С той стороны невидимое ограждение полигона начало пульсировать красными всполохами, словно северное сияние. Это сработали сигналки. «Кто это?» Я тоже насторожилась, а принц простонал. «Похоже, за мной пришли. Это мой адъютант, но подозреваю, что еще и шпион короля. Придется его впустить». Отпустив меня, он отступил и парой движений снял защиту. Я увидела, как по дорожке к нам кто-то бежит. Когда расстояние сократилось, стало понятно, что это молодой мужчина в военной форме, такой же, как у Айзена, только китель не белый, а синий. Пограничные войска, младший штабной офицер. «Господин командор!» Запыхавшись, он подбежал к нам и встал как вкопанный. «Простите, что помешал, но дело не терпит отлагательств». Он хотел сказать что-то еще, но Айзен оборвал его жестом. Что ж, пора расставаться. Принц с виноватой улыбкой обернулся ко мне. Но это ведь ненадолго. Я решилась его подбодрить. Завтра увидимся. Да, точно, завтра увидимся. Он ответил так, будто мыслями было уже далеко. Это, да еще внезапное появление адъютанта, помрачневший взгляд Айзена и оборванное донесение, Все это всколыхнуло во мне почти уснувшую тревогу. Что-то случилось. Слишком уж красноречивыми были взгляды, которыми обменялись принц и его подчиненный. Что-то серьезное. Сердце жалось от дурного предчувствия. Я поняла, что не хочу, чтобы Айзан сейчас уходил. Но и заставить его остаться не в моих силах. А тут еще адъютант зыркнул на меня из-под лобья. Мне не понравился его взгляд. Слишком колючий. Айзан тоже посмотрел на меня. «Ладно», — сказал, сунув руки в карманы. «Я пошел. «Ага, иди». Но мы продолжали стоять и смотреть друг на друга. В глазах принца читалось желание шагнуть ко мне и обнять. Мне хотелось, чтобы он это сделал. Но если адъютант и правда шпион короля, то это только усложнит наше положение. Поэтому я первая отвела взгляд. Опустила его на носки своих ботинок. Почти в тот же миг яркая вспышка осветила сумерки. Это открылся портал. Когда я подняла голову, рядом уже никого не было. Айзен ушёл. На полигоне остались лишь я и тоска в моем сердце. «Где ты была так долго?» — набросилась Арика, когда я вернулась в общежитие. «Почему не пришла на ужин?» «Ты же сама видела, что я была с Айзаном. Вздохнула, падая на кровать. Все это время?» «Да». «И как?» «Что? И как?» Я хмуро глянула на нее. Она смутилась. «Ну, что вы делали?» Глаза Арики блестели любопытством, но я не собиралась давать ей повод для сплетен. «Хватит тех слухов, что уже пошли по Академии». К тому же еще недавно подруга называла меня. Не иначе, как леди Сарах. А у леди не спрашивают, что и с кем она делает. Просто разговаривали. Все это время?» Она недоверчиво хмыкнула. «Да, у нас было что обсудить». Я постаралась сказать это таким тоном, чтобы она поняла. Все, разговор закончен». Арика не стала задавать новых вопросов. Замерла возле моей кровати и, закусив губу, странно посматривала на меня, будто что-то решала. А потом вдруг встрепенулась. «Ах да, совсем забыла. Тебя искали?» «Кто искал?» — спросила я без всякого энтузиазма. «Младший принц». От удивления я резко села. «Эль, и что ему нужно?» «Мне он не докладывал. Но знаешь, не очень приятно, когда к тебе подходит парень твоей мечты и интересуется твоей подругой». Мои глаза изумленно расширились. «Парень твоей мечты? Это ты про Эльсаниры что ли?» «А почему нет?» Она вздёрнула голову. Я честно пыталась держать смех первые пару секунд, потом все же не выдержала и расхохоталась. «Не вижу ничего смешного», — с обидой процедила подруга. «Арика, я тебя умоляю, выброси это из головы, вы с ним не пара». «Потому что он дракон, да? Потому что он принц, а я просто людинка? А может, я как Меркула, внебрачная дочь какого-то лорда? Ты об этом не думала?» «Может, он влюбится в меня, заберет во дворец и сделает своей фавориткой?» Похоже, у нее начиналась истерика. «Нет», — оборвала я поток её слов. «Потому что он мутный тип, и мне он не нравится». «Ты просто завидуешь». «Я?» Было чувство, что я ослышалась. «Чему?» «Тому, что Эль может выбрать себе пару по сердцу, а Айзен нет. Элю не нужен трон, он не рвётся в короли. А Айзен сегодня даже не взглянул на тебя, пока мы были на построении». «Ты же знаешь, что это не так?» Я старалась говорить спокойно, но внутри уже начала закипать. «Ты же сама видела, что он пришел ко мне?» «Да, тайком. Ты его истинная пара, а он скрывает тебя, будто стыдится. А Эль не такой. Он пригласил меня на свидание. Вот». «И ты бесишься, потому что на этом свидании он спрашивал обо мне?» Судя по реакции Арики, мои слова попали в яблочко. «Что ж, от Эльсонера сложно было ожидать чего-то другого». С самого начала он вел себя очень странно. То оскорблял, то помогал, то делился секретами, то делал вид, что мы незнакомы. А теперь еще Арику охмуряет, тоже с непонятными целями. Словно в одном существе уживаются две разные личности. Вот и сегодня, внезапно появившись в Академии, он полностью меня игнорировал. А потом, оказывается, что искал. Зачем? Разумеется, идти к нему и спрашивать я не собиралась. «Твой эльсонир мне не нужен». — сказала Арике, легла на кровать и отвернулась к стене. «Можешь успокоиться?» «Я и так спокойно. пробухтела она. «Ну-ну, спокойствие так и прёт. Прямо фонтаном. Однако странное дело, я как раз очень спокойна». Не веря своим ощущениям, прислушалась к тому, что происходит у меня внутри. Там было немного обычного человеческого раздражения и досады, но никакого желания уничтожить этот мир которое последнее время стало уже привычным и возникало всякий раз, стоило чему-то пойти вразрез с моими планами. Интересно, а куда оно делось? Неужели моя темная сущность так крепко уснула? Даже не знаю, стоит ли волноваться. Уже провалившись в сон, я вдруг вспомнила еще кое-что. Адъютант назвал Айзена командором. Это ведь не то же самое, что офицер Ленорман.